Freedom. Свобода быть собой. И читать то, что нравится. София Андрей. Двойное латте в дождливый день. Читает Полина Карева. Посвящается моим любимым читателям. Вы — моя самая лучшая поддержка и мотивация. Здравствуйте, дорогие читатели! Меня зовут Софи Анри и я автор книги «Двойной латы в дождливый день». Я очень рада, что вы решили ознакомиться с этой историей и надеюсь, что она принесет вам только положительные впечатления. Ну а я хотела бы поделиться с вами некоторыми фактами о написании данной книги. Возможно, вы уже в курсе, что прототипами персонажей двойного латы являются мои герои из другого цикла под названием «Игры королей». Если вы знакомы с ним, то в двойном лате вы сумеете посмотреть на персонажей с другой стороны и найти множество отсылок. Но если вы не читали, не расстраивайтесь, потому что эта история никак не связана с данным циклом, и надеюсь, что вы сумеете окунуться в атмосферу маленького городка арден сити и проникнуться историей главных героев. Также хотелось бы отметить, что в книге... Основная тема у нас — это первая любовь, студенческие будни, первые переживания, связанные с этими прекрасными первыми чувствами. И многое в истории взято из моей жизни в студенческом городке. Поэтому эту историю я очень люблю, потому что в ней есть частичка меня. Надеюсь, вам эта книга понравится и принесет вам массу положительных впечатлений. Ну а я желаю вам приятного прочтения. Всем пока!